а девятый класс заявил, что всегда готов, и сорвал занятия. Смешно. Нет, грустно, Андрей Михайлович. О семье должен рассказывать человек, знающий, что такое супружеское счастье. Ну, тогда с кадрами всегда будет сложно. А вы не смейтесь. Вы думаете, почему в учительской постоянный багаж? Потому что собрались одни одинокие бабы. Считать? Елена Павловна начала загибать длинные пальцы. «Гиря своего мужа при всех Чулида и называет. Держит ради ребенка. Раз. Маневич двух мужей салонной жизнью замучила, убежали. Два. Клара Ивановна замужем не была и, по-моему, не знает, что это такое. Три. Алла развелась и теперь мечется. Сами знаете, четыре. Учительницы младших классов, как покурить, соберемся, стонут. Где? Где познакомиться с мужиком? На группе продленного дня, что ли? Одна познакомилась, влюбилась в папашу своего ученика. Ну так что, продолжать или хватит? Хватит. Ну, получается, что Гири не самый плохой вариант. Да, выходит, что так. А вы? Что я? А? -а, -а. Ну, со мной посложней.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 на длинные цепочки. Надеюсь, в этом году вы детям ничего не обещали? Обещала поехать в летний трудовой лагерь в парище Бунковым. «Вот такой печальный факт», — весело ответила Казаковцева и вышла из учительской. Меня всегда потрясало одно удивительное обстоятельство. Как это я, оставаясь самим собой, умудряюсь одних поражать мудростью и гальским остроумием,